На какое-то мгновение его матерью овладела унизительное чувство стыда. Голова ее опустилась, она с руками смахнула слезы со щек. — У Сибилы есть мать. Едва слышно проговорила она, а у меня ее не было. Джеймса пронзило острое чувство жалости. Он подошел к матери, наклонился к ней и поцеловал ее. — Прости, мама, если я сделал тебе больно, — сказал он. — Я не мог не спросить. — Ну что ж, мне пора. Прощай, мама. Теперь тебе надо будет заботиться только об одном твоем ребенке. Но будь уверена, если этот джентльмен обидит сестру, я все равно узнаю, кто он такой, разыщу его и убью как собаку. Клянусь тебе в этом. Мелодраматическое звучание угрозы и страстные жестов, сопровождавших слова Джеймса, пришли с миссис Свейн по душе. Такие вещи, по ее убеждению, украшали жизнь. Она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за много месяцев она искренне восхищала сыну. Ей бы хотелось продлить эту сцену на том же эмоциональном накале, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было еще разыскать теплые шарфы, без которых не обойтись в таком путешествии, и пора было сносить чемоданы вниз. Слуга при меблированных комнатах, где они жили, помогал им в этом, и то вбегал в дом, то выбегал из него. Затем пришлось торговаться с извозчиком. Сцена прощания была испорчена подобного рода прозаическими мелочами, и миссис Вейн не без чувства разочарования махала из окна своим изорванным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая возможность упущена! Она утешилась лишь тогда, когда с большим чувством продекламировала Сибилли, как она несчастна, оставшись без сына, и насколько дороже теперь ей станет единственная дочь. Ей понравилось, как она это сказала, и она решила запомнить произнесенные ее слова, чтобы повторить их при удобном случае. Об угрозе в адрес прекрасного принца, хоть она и прозвучала эффектно и драматично, миссис Вейн умолчала. Она надеялась, что угроза эта пустая — И когда-нибудь все они, включая Джеймса, только посмеются над ней.